Глава 16. Линда столь усердно подчвывала Майлза, что я могла совсем не заниматься гостем, и невольно подумала, что подруга не так равнодушна к нашему красавчику, как показывает. Тот заботу принимал с радостью, налегал на еду с таким усердием, словно тётушка его не кормила дома вовсе. и ничем не давал понять, сколь был ему неприятен разговор, не так давно состоявшийся между нами. Ой, Сильвия, совсем забыла, неожиданно вспыхтела Линда. Я вчера встретила Инору Кар, и она сказала, что раздумывает не согласиться ли на предложение Галлахер о совместной разработке. Наверное, та её совсем достала. Кодит чуть ли не ежедневно и ноет. Галлахер это та, что с растениями? Немного невнятно из-за набитого рта уточнил Майлс. Тогда понятно, что ей не имётся. Растения финансируют хуже всего, а на совместной разработке выделяют дополнительные деньги. К нам она тоже приходила. За в кафедре попытался невнятно отказаться, предложив вариант изучения фекалий после кормления магически изменёнными растениями. Он был уверен, что дама оскорбится и нас покинет, но не тут-то было. Она заявила, что тема весьма перспективна. Нужно только решить, как подать. Потаскалась к нам с неделю, а потом всё-таки разругалась с нашими и гордо удалилась. И хорошо, неожиданно закончил он. Биатрис эту галухер терпеть не может. Всегда шипит, когда та появляется. Шипит? Удивилась Линда. Но Биатрис такая ласковая. Я не помню, чтобы она на кого-то шипела. И тем не менее, Галлахер она не любит. Всегда за ней внимательно следит, а когда та слишком приближается, начинает шипеть, а однажды даже рычала, когда та подошла слишком близко. А нашепит только на леди Галлахер, заинтересовалась я, пытаясь встроить этот факт в своё расследование. Вдруг причина, по которой Биатрис не любит Галлахер, напрямую связана с тем, чем занимается леди. Есть же какая-то связь между мантикорой и преступлениями. Не только Майлс сделал паузу, но лишь для того, чтобы вгрызться в пирог, а не для того, чтобы собраться с мыслями. Не с чем ему собираться, как я погляжу. Ещё заведующая кафедры артефактов не любит, может, просто не хочет видеть рядом конкуренток? Тогда бы и на нас рычала, не согласилась Линда. Вы всегда толпой приходите, возразил Майлс. Приди одна и посмотришь, как тебя примет Биатрис. И приду, неожиданно усмехнулась Элинда. Ты сегодня дежуришь? В ночь с понедельника на вторник. Вот тогда и проверим. Всю ночь будем проверять. Майлс настолько заинтересовался, что даже есть забыл. Вот ещё, насмешливо фыркнула Элинда. Сразу же будет понятно, напит она на меня или нет. Не скажи. «Беатрис – дама воспитанная и какое-то время сдерживается». Он повернулся ко мне. «Сильве, а ты проверить не хочешь?» «Линды хватит», – меланхолично ответила я. Я никак не могла понять, имеет ли к нашему расследованию отношение то, что Монтикора не выносит аж двух дам. На Галлахерта понятно, ее, как видишь, сразу настроение портится и хочется уйти подальше. Но и Нора Кар – милейшая женщина. Почему вдруг ее не взлюбила Беатрис? Возможно, она наведалась в зверинец сразу после беседы с Галлахер и пропахла неприятной мантикоре особой. — А когда у вас была Инора Карр? — спросила я. — Почти одновременно с Галлахер. Майлз задумался. Нет, чуть раньше. Кстати, поначалу Беатрис на Инору Карр не шипела, даже ластилась. Это уж потом шарахаться начала. А что? — Да так? Я подумала, что Майлс тоже лицо заинтересованное, и решила поделиться с ним размышлениями. Мне кажется, Галухер имеет отношение к убийствам или к письмам в министерство или к тому и другому. Сильвия, должны быть веские причины для подозрений, заметила Линда. То, что она нам не нравится, не делает её преступницей. Она и Биатрис не нравится, напомнила я. Наткнулась на насмешливый взгляд подруги и добавила: "У неё есть мотив и возможность". С возможностью-то понятно, а мотив? Мотив есть, пояснять не буду, твёрдо ответила я. Ещё чего не хватало посвящать всех желающих в личную жизнь моего папы. Да и леди Галы хер не обрадуются сплетням о том, что её бросили в день свадьбы, даже не доведя до храма. Вдруг она не виновата, и или вину не удастся доказать, а я испорчу ей репутацию, заполучу себе врага на ровном месте. И что ты предлагаешь? спросила подруга. Проследить бы за ней, протянула я, только непонятно, как это сделать. У неё ещё приятель подозрительный есть. В идеале хотелось бы услышать, о чём они говорят, когда остаются вдвоём. Круглосуточную слежку мы не сможем вести, заметила Линда. У нас учёба и работа. Этот тип в Дисмондии не живёт, приезжает редко. Можно отпроситься и отработать в выходные, если он вдруг появится. Но мы и подобраться к ним не сможем так, чтобы нас не заметили. Остудила мой пыл Линда. Подслушивающие заклинания они засекут, если в чём-то замешаны, то наверняка защищаются от посторонней магии. Майлс мечтательно доел пирожок от хлебного чаю и выдал: "Проследить проблематично, но мы можем обыскать, вдруг найдём чего подозрительного. У неё куча слуг дома", напомнила я, а мы её кабинет на кафедре осмотрим, предложил Майлс. "Если бы я была преступником, то не стала бы хранить компрометирующие меня записи или предметы на работе", скептически сказала Линда. Держала бы дома в сейфе, благо есть такая возможность. Дома в сейфе мы порыться не можем, а вот на их кафе дрязопросто. Там работает мало человек, и все они рано расходятся по домам. Майлс явно загорелся идеей обыска и теперь пытался втянуть и нас. Ещё бы. Одному и не интересно, и в случае чего наказание не разделится. С другой стороны, проверить хотелось. Невинные на первый взгляд заметки могут указать на Галахир как на преступницу. Даже на ночь не нужно будет оставаться, продолжал вдохновлять на Смайлс. Вышли из читального зала, завернули к растениям и водоёмам, а потом, потом в зал отработки, как ни в чём не бывало. Никто ничего не заметит и всё пройдёт наилучшим образом. Прошлый раз ты тоже так говорил, напомнила я. И чем всё обернулось? Сплошными неприятностями для меня, хотя ты обещал приятности для Уэбстер. Может, и хорошо, что у Уэбстер ничего не вышло. Представить её и Рассела рядом было выше моих сил. В груди всё переворачивалось от возмущения почти так же, как когда я их видела рядом. А ведь сейчас он как раз должен быть у лорда-наместника, и наша одногруппница всячески привлекает его внимание. Какая отвратительная картина. В этот раз не будет ни Уэбстер, ни Болдуина, уверенно сказал Майлс. Сигнализации там нет, обычные запирающие чары, снимем и поставим. Уверен, я справлюсь. В случае чего отвечать перед Мёрфи будем вдвоём. Втроём, вмешалась подруга. Тогда отвечать будем втроём, или я вообще возьму всё на себя, щедро предложил Майлс. Когда пойдём? уточнила подруга. Сейчас. То ли Майлс обрадовался, что тайн у Биатрис удалось разделить со мной, то ли надеялся, что после обвинения Галлахер претензии к Биатрис вообще не появятся, то ли просто в нём была слишком сильна авантюрная жилка. Глаза горят, на лице написано усиленная мыслительная деятельность, а ноги уже приплясывают на месте от нетерпения. "Стоп, стоп, стоп", выпалила я, обнаружив, что Линда тоже подскочила. Нам нужна хотя бы одна причина, по которой мы могли оказаться на чужой кафедре, чтобы уж совсем бледной не выглядеть, если сигнализация сработает и призовёт Мёрфи. Нет там сигнализации, уверенно сказала Линда. Только позавчера Галахир жаловалась И Нори Кар, что Мёрфи не выделил на защиту её кафедры ни денег, ни специалистов. Это она пыталась намекнуть на Шей Кар, чтобы та поставила защиту подружбе, но та лишь улыбалась и говорила, как нехорошо со стороны нашего ректора не обращать внимания на нужды растений и водов. Да что у них там тащить? презрительно фыркнул Майлс. Самая бесполезная кафедра, толку с них. Ну, знаешь, теперь оскорбилась я за отца, который там хоть немного, но отработал. С растений и водов не чуть не меньше толку, чем с любой другой кафедры. Можно подумать, ваш зверинец даёт огромное количество магических наработок. В любом случае, речь не об этом, а о том, что если там вдруг сигнализация установлена и нас засекут, сказать нам будет нечего. Я позавчера относила артефакты в норы Карк, леди Галахер, выпалила Линда. Могла там оставить тетрадь с конспектами, совершенно случайно оставить. В других местах уже осмотрела всё и не нашла. А тетрадь нужна в понедельник. Вот уж от кого не ожидала. Обычно Линда не рвётся в авантюры, а сейчас выглядит с сестрой Майлза. Тот же неуёмный огонь и жажда приключений в глазах. Сильвия, ты идёшь? Воодушевление Майлза хватило бы на всю нашу группу. Конечно, мы можем с Линдой пойти вдвоём, но из нас троих с растениями общалась, естественно, только ты. А значит, скорее увидишь что-то подозрительное. По виду Линды было понятно, что от идеи немедленного похода она не откажется, а отпускать их вдвоём с Майлзом я опасалась. Кроме того, всегда есть некоторая вероятность, что на кафедре действительно найдутся улики. По виду леди Галахир было понятно, что большинство людей она считает, если не идиотами, то личностями не слишком сообразительными. Поэтому я неохотя кивнула, и мы направились в академию, где для начала завернули в читальный зал, чтобы создать у старого нива наблюдателя вид, что пришли учиться, а не совершать нечто противоправное. Старого нива наблюдателя не было, но Майлс настоял, чтобы всё было по разработанному за чаем плану. Мы даже взяли по паре книг и оставили на столах перед тем, как отлучиться на кафедру растений и водов. Мы просто ищем мои конспекты, блестя лихорадочным румянцем повторяла Линда, когда мы застыли у дверей Галлахер. В коридоре было темно и тихо, как и во всех кабинетах кафедры. Разумеется, мы это проверили сразу. Точнее, Майлс проверил, запустив короткое сканирующее заклинание, которое никого не обнаружило. Скучные люди тут работают, понятно почему мой отец не пришёлся ко двору. Он не умеет сидеть от звонка до звонка, если идея придёт в голову. Будет проверять до получения результатов без перерыва на обед и сон. А эти отработали положенные часы и ушли, словно заняться больше нечем. Впрочем, нам это на руку. Майлс внимательно изучил запирающее заклинание на двери и принялся разминать пальцы, готовясь вскрывать. Выглядел он профессионалом, так что я по него ли задумалась. где он набрался криминальных навыков. Спросить не успела, потому что одногруппник начал действовать. Его руки замелькали, чуть ослабляя в одном месте заклинание и чуть сдвигая в другом, и вскоре дверь приоткрылась, полностью не распахивать, скомандовал Майлс. Я заклинание не убрал до конца, чтобы проще было потом всё восстановить и чтобы точно никто ничего не заметил. Где это ты так наловчился? Подозрительно спросила Линда: "С моей тётей поживёшь, ещё и не тому научишься?" Буркнул Майлз, приходилось вертеться, чтобы удрать. Она производит впечатление такой милой, одухотворённой особы. Подозрительность из глаз Линды не уходила. Неужели она тебя запирала? Я тоже не слишком поверила оправданию Майлза. Учился он явно не на тётиных разработках. С его бурной личной жизнью, такие умения иной раз спасают, если не жизнь, так свободу точно, внешний вид бывает обманчив, ответил Майлс, явно недовольный расспросами. Если мы пришли сюда постоять на пороге, то, может, я верну заклинание, и мы уйдём? Нет уж. Линда поднырнула под его руку и оказалась в кабинете. Мы пришли искать мои конспекты, и без них я отсюда не уйду. Я прошла за ней и огляделась. В кабинете царил идеальный порядок. Нужно будет очень осторожно осматривать, чтобы его не нарушить. Да и главное, не забудь, что они вымышлены, ехидно сказал Майлс, а то не согласишься уходить, пока реальные не найдёшь. Кстати, где мы в первую очередь будем их искать? В сейфе, предположила я. Сейф стоял в углу и выглядел произведением искусства. В завитках растительного орнамента, притворяющегося безобидным украшением, сияли накопители, и сам сейф сиял, если переключиться на магическое зрение, причём сиял отнюдь не дружелюбно. Это кимхаотическим переплетением заклинаний, куда более сложных, чем на двери. Майлс застыл перед ним, точно не в восхищении от увиденного, сейф ни вскрою, наконец весьма печально признал он. Не думал, что здесь всё так серьёзно. А что ты хотел? Удивилась я. Там наверняка и ингредиенты дорогие, и опасные, и артефакты нужные в работе. А ещё там могут быть артефакты наподобие того, что разрушился вместе с подкинутой яблоней. Но проверить это увы никак. Я с сожалением отвернулась от сейфа и с предвкушением посмотрела на письменный стол. ящики которого были заперты без всякой магии. И Майлс немного поколдовав, над каждым открыл все. В аккуратных папочках, аккуратными стопочками лежали документы, не проложенные ни единой подозрительной бумажкой. Ещё в ящиках обнаружилось десяток рабочих журналов, заполненных ровным, разборчивым почерком. Почерк был убористым, а журналы весьма толстые. Я взяла один и раскрыла посредине схемы заметки, результаты опытов по скрещиванию умятой и мандрагоры. Яблоня тут даже мимо не пробегала. Да их неделю изучать нужно, чтобы там что-то найти, выдохнула я. И что вы, собираетесь искать и Нарит и Болдуин, и Элисон, и Инор Майлс? Я и не заметила, как и когда вошёл Расл, но сейчас он стоял посреди кабинета леди Галахер и выглядел весьма недовольным нашим самоуправством.